Глава с е м н а д ц а т Выбор сделан. Фабиан остался в академии, и поговорить с ним я не успела. Отец увел порталом прямо из комнаты. Я рвалась увидеть сестру, но в ближайшие дни такой возможности не представлялось. Родители заперли в доме как в темнице, без возможности покидать территорию поместья. Только когда Шарли н а к о н ч а т е л ь н о выпишет, она приедет сама, и мы встретимся. После того, как меня с легкостью выманили из академии, причем я даже этого не заметила, спорить совершенно не хотелось. Открывшаяся правда многое поменяла. Заколдованный медальон влиял не только на меня, но и на людей, которым я была не безразлична. Астрее всего повисла ситуация с Томом. Я не знала, как с ним себя вести, чувствовала совершенную разбитость. И когда на автомате, обняв маму, поднялась к себе, хотела одного — замуроваться в комнате, забыть все произошедшее как страшный сон, подождать, пока опытные маги выведут Фергюса Селвина на чистую воду и покончат с ним уже окончательно. Только после этого думать, как разбираться с тем спутанным узлом, в который превратилась моя жизнь. Найду я успела переодеться в домашнее платье и забиться в большое мягкое кресло. В окно постучались сразу два почтовых самолетика. Сначала я никак на них не реагировала. Все важные новости мне мог передать отец, а остальное абсолютно не тревожило. Но спустя какое-то время монотонного постукивания раздраженно откинула плед, в который куталась, и распахнула окно. Самолетики тут же влетели о с е в подноги. Первый был подписан Томианом. Едва прочитав имя, рефлексивно с ж а л а пальцы, чуть сминая желтоватую бумагу. Второй оказался без инициалов. Его-то и открыла первым. Еще раз привет, прекрасная леди. Письмо получила, но ответ так и не отправила. Ты заставляешь меня ждать. К тому же я теперь не могу определить, где ты. Это волнует. Надеюсь, волшебная почта не заблудится. Жду ответа. По позвоночнику тонкой стройкой пробежал холодок. Теперь не могу определить, где ты. Рука сама потянулась к шее и, не нащупав цепочки проклятого медальона, сжалась в кулак, царапнув кожу. Может, это паранойя? Несколько часов назад подобная записка в ы з в а л а лишь раздражение на неизвестного шутника, но уже второе письмо за день и сразу, как я покинула академию, как с меня сняли медальон, зажмурилась. Нет, не может это быть некромант. Что за глупости? Зачем ему слать анонимные послания, если я и так была у него на поводке? Первым порывом хотелось побежать к отцу, все ему рассказать, пусть отследит волшебную почту как-то своими методами тайной к а н ц е л я р и и о а т ы щ е т отправителя задействует р е д м о н д а кого угодно. Но потом разозлилась: что я за трусиха? Теперь любой шорох будет казаться мне вселенским заговором? Стремительно подойдя к письменному столу, вытащила лист бумаги и размашисто вывела: иди к черту, хватит мне писать. Одним движением указательного пальца свернула самолетик, затем вышвырнула его в окно. Магия сама разберется, куда его отправить. Посидев немного и справившись с эмоциями, развернула записку от Тома. Нужно встретиться, Нэс. Фаб дал портал до вашего поместья. Уговорить его было непросто. К тому же без разрешения графа я смогу пройти лишь в сад. Пожалуйста, выйди, не избегай меня. Не знаю, что за чертовщина руководила нами последние несколько недель, но обратного пути уже не будет. То, что я сказал тебе сегодня, правда. Скорее всего, на трезвую голову я не был бы таким прямолинейным, но факт остается фактом. Я буду в восемь вечера. Портал ограниченный, у нас только полчаса. Том. Перечитав два раза, положила примятую бумагу на стол перед собой. Радоваться предстоящей встрече или беспокоиться о ней до восьми оставалось полтора часа, и они пролетели одной минутой. Не успела даже в кресло переползти, дабы закутаться обратно в плед, как уже нужно идти вниз, попутно настраивая себя на встречу. Пришлось постараться, чтобы проскользнуть через холл незамеченной. Мама читала книгу в гостиной, разговаривая о чем-то с а Левтиной, т а сидела в кресле напротив, попивая чай и сокрушенно качала головой. Она нередко выслушивала м а м и н ы п е р е ж и в а н и я помогала советом или просто молчала, давая возможность выговориться. Отец скорее всего отправится на работу или засел в своем кабинете за разбором важных бумаг. С появлением некроманта окончательный уход на пенсию все никак не наступал. Тихо выскользнув за дверь, я осторожно ее прикрыла и поторопилась в сад. Если Фабиан дал Тому личный портал, защита дома никак не обозначит его прибытие на территорию поместья. Хозяин ничего не узнает. Главное, чтобы ему не взбрело в голову выглянуть в окно. Со второго этажа, где находился папин кабинет, сад вместе с двумя беседками и небольшим прудиком прекрасно видны. Сумерки уже опустились, но вся территория хорошо освещалась фонарями. Чуть пройдя по мощенной дорожке, я остановилась так, чтобы меня можно было увидеть от ворот, и принялась ждать. Мысли в и т а л и где-то далеко. Слишком насыщенный на события день, казалось, выпил из меня все эмоции. Наконец, черные прутья ворот чуть поплыли, замерцали, и прямо из воздуха появился т о м е н Я обхватила себе за плечи, неожиданно остро почувствовав осеннюю прохладу. Он осмотрелся, быстро выхватил меня взглядом и уверенным шагом направился к саду. Решив не ждать посреди дороги, я потропилась свернуть к дальней беседке. Уже подходя к деревянному строению, передумала туда заходить. п р о ш л а чуть дальше, останавливаясь у пруда. Он был маленьким и не глубоким, заросшим по берегу рогозом. Хель когда-то давно высадил здесь кувшинки и дикие ирисы, они цвели все лето, постепенно засыпая к концу сентября. Через самое узкое место был перекинут деревянный мостик, игравший скорее декоративную роль. Но иногда я любила постоять на нем, опираясь локтями на перила или бус цветущими кувшинками. Чуть подумав, отправилась туда. Его освещал лишь один фонарь. Бросаться в глаза там мы точно не будем. Я ч е т л и в о с л ы ш а л а шаги сзади, но обернулась только, когда коснулась перил моста. о м казался слишком спокойным для человека, который подвергся темной магии и вывернул наизнанку душу под ее воздействием. Не знаю, как бы на его месте вела себя я. Ну, уж точно не так. Наверное, мне хотелось бы накричать, поскандалить, обвинить во всех бедах того, кто к этому причастен. А он просто стоял, взявшись одной рукой за перила рядом с моей ладонью. Я уже ступила на мост и была чуть выше. Смотреть сверху вниз на него было крайне непривычно. Как ты себя чувствуешь? Первым заговорил он. Пожало плечами, не зная, что ответить, выразить в паре слов творившееся на душе все равно не получится. Томян сделал еще шаг, чуть поднимая голову. Мне захотелось протянуть руку и коснуться его лица, но вместо этого я смяла т к а н ь юбки в кулак. Знаешь, мой дед любит повторять, что не делается к лучшему. Он коснулся моего предплечья, скользнул вниз до запястья и разжал мои сомкнутые пальцы, ч у т ь сжал в своих. Не знаю, насколько он прав, но мне сейчас ничего менять не хочется. Я рад, что так вышло, без всяких воздействий колдовства, повторю. Я люблю тебя и понимаю, что сделать с этим ничего не получится. Я медленно согревалась, тепло исходило от ладони Томи, о н а поднималось вверх, растекаясь по всему телу. Вздохнув, ртом, чтобы в груди не было так горячо, отвела взгляд и посмотрела куда-то над его головой. Я тоже это понимаю. Мне хочется сбежать. От меня? Закрыла глаза. Нет. От навязанного жениха, некроманта, древнего договора, отца, который никогда не позволит мне распорядиться своей судьбой как захочется, р а б о с т а н а с его холодным расчетом и прямым заявлением, что наш будущий брак исключительно деловая сделка, с какой стороны не посмотри, даже от себя, с засевшими где-то глубоко мыслями, что стать послушной дочерью гораздо легче, чем идти всем на перекор. Но только не от Тома. От него убегать как ни печально, совсем не хотелось. Подавшись вперед, я даже крепче зажмурилась, когда он подхватил меня, стаскивая с моста и крепко обнимая, вцепившись в ткань его теплого свитера, ткнулась носом в изгиб шеи, вдыхая любимый запах мороза и цитрусов, поднялась на носочки, целуя куда-то в с к у л у Он чуть отстранился, обхватил мое лицо ладонями и коснулся при открытых губ поцелуем, так уверенно, будто целовал меня уже тысячу раз. А когда в легких не осталось воздуха и перед глазами п л я с а л и белые вспышки, как от цвета о т г р е м е в ш и х фейерверков, Том расцеловал мои щеки, прикрытые веки, нос, лоб. Затем сгреб в объятие, словно боялся, что прямо сейчас я ускользну, растворившись в воздухе. Этот взрыв эмоций настолько шокировал, что я даже не сразу р а с с л ы ш а л а его слова, промычав вопросительное «мм», вжатом его грудь носом. Говорю, мы действительно можем сбежать? Глухо повторил мне в макушку. Я не удержалась от смешка. Прозвучало слегка нервно, как Рамео и Джульетта. Не хотелось бы, он моего веселья не разделял. У них ничего не получилось и в итоге печально кончилось. Думаешь, нам повезет больше? т о м и о н вздохнул, и я совсем расслабилась, слушая ритм его сердца. У нас есть магия и забытый всеми замок на островах. Подняв голову, заглянул ему в глаза, серьезные. Он не шутил. Очень хотелось согласиться, действительно сбежать от всего, что неожиданно ворвалось в мою жизнь и перевернуло в ней все с ног на голову. И в то же время понимала, что этого сделать не получится. Я связана с появлением некроманта в нашем времени. Не просто так он упомянул день, когда магия освободила его из заточения. День моего рождения и направление моего дара управление временем совсем не случайно, так что х о т е л а я того или нет участвовать в истории с Фергюсом Селвином все равно придется. Мягко высвободившись из объятий, села о круглые доски моста, потянула за руку Томяна, пока он не пристроился рядом. Какой замок? – спросила больше из любопытства, нежели от желания согласиться на идею с побегом. Когда-то мой предок основал Академию ведьм, начал Том, взяв мою ладонь в свои. Но после его смерти никто не продолжил дело, и замок опустел. Он стоит на одном из диких островов Радужного архипелага. Вряд ли кто-то сейчас помнит о его существовании. Ого, я даже не подозревала. Но Селвин жил много лет назад и вполне может знать о том замке, с п р я т а в ш и с ь там от всего мира, мы не исчезнем с поля его зрения. Домиан поморщился. Кстати, об этом колдуне. Я нашел книгу, где упоминались все его изобретения. То заклятие с бабочками. Да, я знаю, он сам рассказал. Нас окутала тишина. Какое-то время мы просто сидели, думая каждый о своем. Том мягко перебирал мои пальцы, а я привалилась к его плечу и разглядывала окна особняка. Надолго тебя тут заперли? По д о л г о л о с т о м н я молчу, пожала плечами. Попрошу Фаба отдать мне портал на совсем. Он усмехнулся. Если он не прикончит меня раньше, чем я успею договорить. Да ладно тебе. Думаю, он уже смирился. Пора. Он опустил мою руку и встал. В левом кармане его брюк светился порталный ь камень. Поднявшись следом, обняла Тома за шею и поцеловала, прижимаясь к нему всем телом. Он провел рукой вверх и вниз по спине, вновь разгоняя успевшие облепить нас прохладу. Затем отстранился, шагнул назад, успел улыбнуться и подмигнуть, прежде чем исчезнуть. стоя у моста и глядя в пустоту перед собой, где только что был Том, я думал о том, что дальше будет лишь сложнее. Вместо благоразумия и долго перед семьей я в ы б р а л а любовь. Куда приведет на с о б о их этот выбор? Покажет только время. Утром на пороге моей комнаты оказался р о б о с т а н Редмонд в не очень-то презентабельном виде, охарактеризовать который одним словом можно как помятый. Перекинутый через предплечье дорожный плащ, закатанные рукава серой рубашки, незаправленный за пояс брюк, как обычно, а вытянутый в напуск и волосы, всегда безупречно уложенные, сейчас разве что не торчали во все стороны. Окинув меня хмурым взглядом темных глаз, без всяких приветствий зряк. У нас первое занятие в кабинете твоего отца. Развернулся и пошел прочь. Тебе тоже доброе утро, бросила в спину, но он никак не отреагировал. Это удивило еще больше. Похоже, после раскрытия всех карт касательно нашего совместного т в и т что во мне заинтересован, уверен, никуда от него не денусь, а может рабочие гонки за некромантом окончательно до канали и срываться на всех вокруг у него теперь вписано в режим дня. Мы не виделись месяц, кто ж е его знает. Кроме того, смущало, с ь что родители так просто отправили его наверх к моей спальне, хоть бы х е л я е послали для приличия, оповестить о госте, или на завтраке намекнули, кого стоит ждать в ближайшее время, но ни мама, ни отец ничего не сказали. Папин кабинет находился в другом крыле, и я поторопилась, заскрывшимся из вида мужчиной. Прирекаться с ним в планы не входило. Хотелось наконец-то сдвинуться с мертвой точки в о с в о е н и и собственного дара. Было интересно узнать, что же удалось накопать Редмонду и как он думает помочь мне, если сам с древней магией ничем не связан.